Глава вторая. Ты бросаешь зеленый озерный край, охотничий дом над водой. В этот месяц июнь, в этот летний рай, дитя расстаешься со мной. Воспоминания женщины. Идти оставалось уже немного. Отыскав поляну с родником, Непоседа правильно определил направление. И теперь продвигался вперед, уверенный поступью человека, знающего, куда ведет дорога. В лесу стоял глубокий сумрак. Однако ноги легко ступали по сухой и твердой почве, незагроможденной валежником. Пройдя около мили, Марч остановился и начал озираться по сторонам. Он внимательно рассматривал окружающие предметы. Задерживая иногда взор, на древесных стволах, которые валялись повсюду, как это часто бывает в американских лесах, особенно там, где дерево еще не приобрело рыночной ценности. «Кажется, это то самое место, зверобой», наконец произнес Марч. «Вот бук рядом с хемлоком, вот три сосны, а там, немного поодаль, белая береза со сломанной верхушкой». И однако что-то не видно ни скалы, ни пригнутых ветвей, о которых я тебе говорил. «Сломанные ветви — не нехитрая примета для обозначения пути. Даже самые неопытные люди знают, что ветви редко ломаются сами собой», — ответил собеседник. «Поэтому они возбуждают подозрения и наводят на след. Деловары доверяют сломанным ветвям только во время всеобщего мира» да на проторенной тропе. А буки, сосны и березы можно увидеть всюду, и не по два или по три дерева, а десятками и сотнями. Твоя правда, зверобой, но ты не принимаешь в расчет их расположение. Вот бук и рядом с ним хемлок. Да, а вот другой дуб и другой хемлок, любовно обнявшись, как два брата или, пожалуй, поласковее, чем иные братья. А вон еще и другие. Все эти деревья здесь не редкость. Боюсь, непоседа, что тебе легче выследить бобра или подстрелить медведя, чем служить проводником на такой непроторенной тропе. Ба! Да вон и то, что ты ищешь. На этот раз зверобой — это одна из твоих деловарских выдумок. Пусть меня повесят, Если я вижу здесь что-нибудь кроме деревьев, которые столпились вокруг нас самым странным образом, глянь-ка сюда, Непоседа. Разве ты не замечаешь вот здесь, на одной линии с этим черным дубом, склонившиеся молодое деревце, которое поддерживают ветви кустарника? Это дерево было засыпано снегом и согнулось под его тяжестью. Оно никогда не смогло бы снова выпрямиться и окрепнуть. Рука человека помогла ему. «Это моя рука помогла ему», — воскликнул непоседа. «Я увидел хрупкое молодое деревце, приникшее к земле, словно живое существо, согбенное горем, и поставил его так, как оно стоит теперь. Ну, зверобой, я должен признаться, что у тебя в лесу действительно острое зрение. Мое зрение становится острее непоседа». Оно становится острее. Я допускаю это. Но все же у меня еще глаз ребенка, по сравнению кое с кем из моих краснокожих знакомых. Взять хоть Таминунда. Правда, он теперь так стар, что лишь немногие помнят, каким он был в отсвете лет. Однако ничто не ускользает от его взгляда, больше напоминающего собачье чутье, чем зрение человека. Затем Ункас. «Отец Чингачгука и законный вождь Магикан, от его взгляда тоже немыслимо укрыться. Я делаю успехи, допускаю, что делаю успехи, но мне еще далеко до совершенства». «А кто такой этот Чингачгук, о котором ты так много толкуешь, зверобой?» — спросил Непоседа, направляясь к выпрямленному деревцу. «Какой-нибудь бродяга краснокожий, конечно». Он самый лучший из бродяг краснокожих, как ты их называешь. Если бы он мог вступить в свои законные права, то стал бы великим вождем. Теперь же он всего лишь храбрый и справедливый деловар. Правда, все уважают его и даже повинуются ему в некоторых случаях. Но все-таки он потомок захудалого рода, представитель исчезнувшего племени. Ах, Гарри Марч! Тепло становится на сердце, когда в зимнюю ночь сидишь у них в вигваме и слушаешь предания о стародавнем величии и могуществе магикан.